Это сочетание неугомонной, кипучей прогрессирующей промышленной деятельности нашего века с величевыми, вековыми символами древнего благочестия, смешение грохочущего шума ткацких станков и паровых машин с гулом церковного благовеста. Всё это делает оригинальный город совсем непохожим на другие города России. Разве только в наших двух столицах встречается такое сочетание фабричных труб и церковных колоколен? Но там оно в общей картине вовсе не кажется чем-либо особенным среди обширных предместйй и городских окраин, раскинувшихся на многие десятки вёрст по окружности. Там оно как бы стушевывается и расплывается в самой обширности и широте всей панорамы. то или другой столицы. Здесь же всё это является скученным, на весьма небольшом сравнительно пространстве, и все эти фабрики и заводы составляют сам город, самое ядро его, характернейшую его черту как в центре, так и на окраинах. Поезд замедленным ходом приближался к станции. Пассажиры первоклассного купе приготовляясь к выходу, принялись торопливо разбираться в своих дорожных вещах и помогать укладке в широкий плет подушечек и баулов своей спутницы. Ещё минута, ещё последний толчок от эластично столкнувшихся между собой буферов и стоп-машина приехали. Нагрузив вещами и втиснувшихся в купе носильщиков Четверо первоклассных пассажиров сошли вслед за ними на людную платформу, оглядываясь по сторонам с тем несколько недоумевающим и озабоченным видом, какой всегда является у людей, впервые приезжающих в совершенно незнакомый город. К кому ж мол теперь обратиться? Куда рядить извозчиков? В какую гостиницу? Чёрт их знает. В эту самую минуту Откуда ни возьмись, на встречу им вынырнул из вереницы сновавших в обе стороны людей молодой, жиденький еврейчик в цивильном костюме. И с подобострастной любезностью, приподнимая с головы свой котелок, бойко обратился прямо к Улану. Иж, здравствуйте вам, господин поручик. Не взнаете? Тот с недоумевающим удивлением окинул его с ног до головы. недоумевающим взглядом. И когда же вы меня не знаете? Я же с украинскую. Может, помните, господин Блудштейн, Абрам Иоселевич. Ну, то я как раз буду его пельмянник, Мордка Олейник. Олейник, может, помните? Я даже очень довольно хорошо знаю вас. И господин Генгерал знаю, и барышню знаю. "Здравствуйте вам, ваше превосходительство", говорил он с любезной улыбкой, кланяясь поочерёдно и остальным путникам, точно бы и в самом деле обрадовался старым знакомым. "Может вам извозчики надо? Может, у в какая гостиницу? То всё это зайчас? Позвольте в служить. Я же здесь комиссионер и всё знаю." «Ну вот и прекрасно», — согласился поручик, — «нанимай четырех извозчиков и вези. Какая у вас тут лучшая гостиница?» «Московские номера, купец Завьялов держит. Самый лучший гостиницу, будете довольней. Валяй, да гляди живее!» Поручик даже обрадовался, что так неожиданно встретил знакомого человека. Мордка Олейник добросовестно доставил новоприезжим в московские номера купца Завьялова, где они заняли под себя четыре невзрачные комнаты, считавшиеся лучшими. Суетясь более, даже чем следовало, и с набокновенно значительным и самодовольным видом, помогая вносить их вещи, Мордка успел мимоходом сообщить не только номерному Но и торчавшему у подъезда полицейскому жалому, что это де, очень важные господа. И он де их очень хорошо знает, старый знакомый с ними. И даже заранее знал, что они должны приехать, потому что ему нарочно телеграфировали об этом родные из Украинска. Он уже двое суток поджидал де их на станции.